Глава 13 Мужчина смотрел на меня и, кажется, что-то кричал, но я не слышала, и не только из-за воя ветра. Мне казалось, я оглохла. Вокруг меня творилось что-то страшное. Из-под земли били настоящие фонтаны, брыжущие во все стороны горячей, неприятно пахнущей водой. В небе сгущались тучи, они темнели на глазах, наливаясь яростью, и, наконец, загремел гром, засверкали молнии, и одна, самая большая, похожая на трезубец, попала в беседку. Беседка тотчас загорелась, я в ужасе смотрела на дело рук собственной магии и, почувствовав, что ослабеваю, опустилась прямо в лужу горячей воды. Тут же полил ледяной дождь и залил почти сгоревшую беседку, оставляя противный запах Гарри. «Отлично, адептка, голосом ректора можно было заморозить и эту горячую лужу и все вокруг, вот как сглазило». Зато глухота тотчас прошла. Ледяной дождь полил с неба, земля стала покрываться коркой льда. «Зана, не бойся, все закончилось», — ректор ободряюще сказал своей спутнице. «Я же... Мне было так стыдно, что и глаза поднять боялась. Вот уже и академии урон нанесла». «Но почему, почему же эта дурацкая магия меня совсем не слушается? Мало ли, что я так разозлилась. Хотя, конечно, никакого права у меня нет на ректора злиться. Кто он мне? Никто. Что же сейчас будет?» «Милая, иди ко мне в комнаты. Тебе срочно нужно переодеться, простынешь», — строго сказал он неизвестной девице. А меня опять стала разбирать такая злость, что я обхватила себя руками и сжалась, упорно зажимая магию внутри. «Хватит, хватит, Сали! Ты и так тут столько дел наворотила, не хватало еще и заморозить весь сад!» Девушка что-то тихо сказала ректору и убежала. Я же сидела в горячей луже, злая и несчастная. Внутри крутилась замирающая, слава луналикой, торнадо. Сверху лила ледяной дождь, постепенно переходящий в теплый ливень. Лёд вокруг начал таять. Ну, что сказать, всё просто здорово. Рядом послышались тяжелые шаги. «Ой, вот сейчас ректор мне все выскажет и скажет издавать вещи и отправляться во свояси. Я нахмурилась, обняла себя еще сильнее. Вот и правильно, вот и хорошо. Заберу цветочка и уеду отсюда подальше. И пусть боярники теперь эту зану стращают, а не меня». «Посмотрите на меня, Салия», — раздался усталый мужской голос. Я только качала головой из стороны в сторону, как тот болванчик, который стоял у папеньки в кабинете. Не могу на него смотреть. Не хочу, вот. Сама знаю, что наворотила тут дел. Мужчина вздохнул. «Хорошо, можете не смотреть. Давайте руку», — сказал он, и перед моим лицом оказалась его крепкая ладонь с длинными сильными пальцами. «Не упрямьтесь, простудитесь». Он мне сказал те же самые слова, что и той девушке. Не простужусь прошептала я я крепкая и простуда не боюсь держите руку я сказал голос ректора посуровил я вздрогнула и тотчас вцепилась в нее так то лучше буркнул мужчина и мгновенно поставил меня на ноги мокрую дрожащую и очень несчастную смотреть в глаза ему я не могла еще и краской опять зальюсь теперь еще и от стыда ректор вздохнул «Вы дрожите, адептка!» и накинул мне на плечи свой камзол, оставшись в одной когда-то белой рубашке. Сейчас на ней виднелись следы грязи и копоти. «Он сухой?» — дрожащим голосом удивленно спросила я и поскорее закуталась. Ректорский камзол оказался мне почти по колено, рукава болтались, и это было очень хорошо, так было теплее и намного. «Эх, соли я!» Я же маг успел высушить, он пожал плечами. И что на вас нашло, скажите мне, откуда такая буря эмоций? Вдруг спросил он, а я только ниже опустила голову и едва слышно прошептала. Не знаю, магия совсем не слушается. Мужчина тяжело вздохнул, и я все-таки подняла голову и покаянно сказала. Я, господин ректор, я понимаю, что натворила, и и, наверное, мне не место в Академии. Ректор посмотрел на меня нечитаемым взглядом. Глаза его сузились и потемнели, а потом он медленно спросил. «Салия, вы разве не знаете, что вся наша магия завязана на эмоции? Сильные эмоции могут дать ей разрушительный толчок». Я тяжело вздохнула. еще тяжелее, чем ректор. Конечно, я знала. Это самые азы. Ты только попробуй справиться с этими эмоциями, когда тут такое». «Что же случилось, скажите? Вы ведь были сильно расстроены, я правильно понимаю?» Я прикусила губу, и из глаз вдруг хлынули слезы. «Правильно. Всё он правильно понимает, этот ректор. И не просто расстроена, а очень разозлилась. Но только как я ему скажу, почему?»